Глава сорок вторая, подтверждающая приятную истину, что лучшим друзьям приходится иногда расставаться. Мостовая сно у Хила весь день прожаривалась и припекалась на солнце, и головы близнецов-сарацинов, охранявшие вход в гостиницу, для которой они служат и названием, и выиской, смотрели Или это только казалось усталым и с трудом волочившим ноги прохожим более злобно, чем обычно, опаленный и обожженный зноем, когда в одной из самых маленьких столовых гостиницы, куда осязаемым облаком, врывалище из открытое окно испарение потных лошадей, был накрыт в примерном порядке стол для чаепития, защищенный с флангов вареным мясом. Жарким языком, пирогом с голубями, холодной птицей, большой кружкой эля и другими мелочами такого же рода, которые в наших враждающих городах и городишках рассматриваются скорее как принадлежность плотного завтрака, обеда для пассажиров почтовых карет или весьма основательной утренней закуски. Мистер Джон Брауди, засунув руки в карманы, беспокойно бродил вокруг этих деликатесов, время от времени останавливаясь, чтобы отогнать мух от сахарницы на своем платком жены, или опустить чайную ложку в молочник и припроводить ее в рот, или отрезать краешек корки и кусочек мяса и проглотить их в два глотка, словно две пилюли. После каждого из таких заигрываний Со съестными припасами он вынимал часы и заявлял с серьезностью, поистине патетической, что больше двух минут ему не выдержать. — Тилли, — сказал Джон своей леди, которая полудремала, развалившись на диване. — Что, Джон? — Что, Джон? — нетерпеливо передразнил супруг. — Ты разве не голодна, девочка? — Не очень, — сказала миссис Брауди. — Не очень. — повторил Джон, возведя глаза к потолку. — Вы только послушайте, не очень. Обедали мы в три часа, а на завтрак был какое-то пирожное, которое только раздражает, а не успокаивает человека. Не очень. — К вам, джентльмен, сэр, — сказал официант, заглянув в комнату. — Ко мне что? — воскликнул Джон так, словно решил, что речь идет о письме или пакете. — Джентльмен, сэр! — Черт побери, — вскричал Джон. «Чего ради ты мне это сообщаешь? Веди его сюда!» «Вы дома, сэр?» «Дома!» — воскликнул Джон. «Хотел бы я быть дома. Я ж два часа как напился бы чаю. Да ведь я сказал тому другому парню, чтобы он смотрел в оба у входной двери и предупредил его, как только он войдет, что мы изнемогли от голода. Веди его сюда!» О, Твою руку, мистер Николби! Это счастливейший день в моей жизни, сэр! Как выживаете? Здорово! Ух, как я рад! Забыв даже о голоде, при этой дружеской встрече Джон Брауди снова и снова пожимал руку Николасу после каждого пожатия, похлопывая его весьма энергически по ладони, чтобы сделать приветствие более теплым. «Вот она!» — сказал Джон, заметив взгляд, брошенный Николсом в сторону его жены. «Вот она! Теперь мы из-за нее не поссоримся, а? Ей-богу, когда я подумаю о том, но ты должен что-нибудь поесть! Приступай к делу, приятель, приступай! И за благо, которое мы получаем!» Несомненно, молитва перед едой была должным образом закончена, Но больше ничего не было слышно, потому что Джон уже заработал ножом и вилкой, так что его речь на время оборвалась. — Я воспользуюсь обычной привилегией, мистер Брауди, — сказал Николас, придвигая стул для новобрачной. — Пользуйся чем хочешь, — сказал Джон, — а когда воспользуешься, требуй еще. Не потрудившись дать объяснение, Николас поцеловал зарумянившуюся миссис Брауди и повел ее к столу. — Послушай, — сказал Джон на секунду ошарашенный, — устраиваешься как дома, так что ли? — Можете в этом не сомневаться, — отозвался Николас, — но с одним условием. — А что это за условие? спросил Джон. — Вы пригласите меня крестным отцом, как только явится в нем необходимость. — Вы слышите? — воскликнул Джон, положив нож и вилку. — Крестным отцом! — ха ха теле ты слышишь крестным отцом ни слова больше лучше все равно не скажешь крестным отцом ха ха никогда еще не птешали людей почтенные старые шутки так как распотешил эта шутка джона брауди он ревел задыхался от смеха когда большие куски мяса застревали в горле снова ревел но при этом не переставал есть лицо у него покраснело лоб почернел он закашлялся закричал оправился снова засмеялся сдавленным смехом опять ему стало хуже его колотили по спине он топал ногами испугал жену и в конце концов совершенно ослабев пришел в себя слезы катились у него из глаз но он все еще слабым голосом восклицал Крестный отец, крестный отец Тилли. И то он его свидетельствовал о том, что слова Николаса доставили ему величайшее наслаждение, которого не уменьшат никакие страдания. Помните вечер нашего первого чаепития? – спросил Николас. Да разве я его когда-нибудь забуду, приятель? – отозвался Джон Брауди. Отчаянным он был тогда парень, не правда ли, миссис Брауди? сказал Николас. Просто чудовище. Вот это вы могли бы сказать, если бы только послушали его, когда мы возвращались домой, ответила новобрачная. Никогда еще мне не бывало так страшно. Полно, полно, с широкой улыбкой сказал Джон. Ты должна лучше знать меня, Телли. Я и знала, а ты звалась миссис Брауди. Я почти что решила никогда больше с собой не разговаривать. — Почти, — повторил Джон, улыбаясь все шире, — она почти решила, а всю дорогу она ко мне ласкалась и ластилась, ласкалась и ластилась. — Чего ради ты позволил этому парню ухаживать за тобой, — говорю я? — Я не позволяла, — Джон, говорит она, — и жмет мне руку. — Ты не позволяла, — говорю я. — Нет, — говорит она, — и опять жмется ко мне. «Боже мой, Джон!» — перебила его хорошенькая жена, очень сильно покраснев. «Как можешь ты говорить такие глупости? Да мне бы ты во сне не приснилась». «Не знаю, снился от тебе или нет, хотя, заметь, я думаю, что могла бы присниться», — возразил Джон. «Но это ты делала». «Ты изменчивая непостоянная вертошка, моя девочка», — говорю я. «Нет, Джон, не изменчивая, — говорит она». — Нет, говорю, изменчивая, чертовски изменчивая, не отпирайся после того, что было с тем парнем в доме школьного учителя, — говорю я. — Ах, он, как взвизгнет она, — да он, — говорю я, — ах, Джон, — говорит она, — а сама подходит ближе и прижимается еще крепче. — Да неужели это, по-твоему, возможно? чтобы я, когда со мной водит компанию такой мужчины, как ты, стал обращать внимание на этого жалкого хвостунишку, ха-ха-ха, она так сказала, хвостунишка. Ладно, говорю я, а теперь назначай день и делу конец, ха-ха-ха. Николас от души посмеялся над этим рассказом, который выставлял его самого в невыгодном свете. Да к тому же он не хотел, чтобы краснела миссис Брауди чьи протесты потонули во взрывах смеха ее супруга. Благодушие Николаса вскоре помогло ей успокоиться. И, отрицая обвинения, она так весело смеялась над ним, что Николас имел удовольствие убедиться в правдивости рассказа. «Всего только второй раз, — сказал Николас, — мы сидим с вами вместе за столом, а вижу я вас в третий раз, но право мне кажется, что я среди друзей». — Верно, — заметил яркширец, — и я то же самое скажу. — И я, — добавила его молодая жена. — Заметьте, у меня есть все основания для такого чувства, — сказал Николас, — потому что если бы не ваша сердечная доброта, мой славный друг, на которую у меня не было ни права, ни повода рассчитывать, я не знаю, что осталось бы со мной и в каком тяжелом положении я мог бы очутиться поговорим о чем нибудь другом проворчал джон об этом не стоит в таком случае песня будет новая но на старый мотив улыбаясь сказал николас я писал вам в письме как я благодарен как восхищаюсь вашим сочувствием к бедному мальчику которого вы вызволили хотя сами рисковали очтиться в неприятном и затруднительном положении но мне никогда не удастся рассказать как признательны вам он я и те кого вы — Не знаете за то, что вы над ним жалились? «Ого — Ого! — сказал Джон Брауди, придвигая стул. — А мне никогда не удастся рассказать, как были бы признательны иные люди. Нам с вами известно, если бы они знали, что я над ним жалился. «Ах — Ах! — воскликнула миссис Брауди. — В каком я была состоянии в тот вечер? — Им не пришло в голову, что вы могли принимать участие в его побеге? — спросил Николас Джона Брауди. — Нисколько! — ответил Йоркширец, растянув рот ушей. Я нежился в постели школьного учительща долго после того, как стемнело, и никто даже не подходил к двери. — Ну, думаю я, теперь далеко ушел, и если еще не добрался до дома, значит, никогда ему там не бывать, стал быть... — Можете теперь приходить, когда угодно, мы готовы. Это, понимаете ли, школьный учитель мог прийти. — Понимаю, — сказал Николас. — Тут он и пришел, — продолжал Джон. Я услышал, что дверь захлопнулась внизу, и он поднимается в темноте. — Не торопитесь, — думаю я, — идите потихоньку, сэр, не к спеху. Он подходит к двери, поворачивает ключ Ключ поворачивается, а замка-то нет, и кричит, «Эй, ты там!» «Да, — думаю я, — можете еще кричать, никого не разбудите, сэр!» «Эй!» — кричит он, и вдруг останавливается. «Ты бы лучше меня не раздражал!» — говорит школьный учитель, помолчав. «Я тебе вся кость переломаю, Смайк!» — говорит он, опять помолчав. Потом вдруг кричит... Что принесли свечу? А когда принесли свечу? — Боже ты мой, какой! — поднялся переполох. — Что случилось? — спрашиваю я. — Он удрал, — кричит он, взбесившись от злости. — Вы ничего не слышали? — Слышал, — говорю я. — Слышал, что не так давно хлопнула парадная дверь. Слышал, как тот побежал вон туда и указывает, значит, в противоположную сторону. Каково? «На помощь!» — кричит он. «Я вам помогу!» — говорю я. «И пустились мы с ним не в ту сторону! Ха-ха-ха!» «И далеко вы ходили?» — спросил Николас. «Далеко!» — ответил Джон. «Через четверть часа у меня с ног хвалился, Стоило посмотреть!» Как старый школьный учитель без шапки бежит в колено в грязи, в воде, перелезает через изгороди, скатывается в канал и орет, как сумасшедший, своим единственным глазом высматривая мальчишку. Полы сюртука развиваются, и весь он забрызган грязью и лицой. Все, я думал, что упаду и помру со смеху. При одном этом воспоминании Джон захотал так весело, что заразил обоих слушателей, и все трое разразились смехом, и все хохотали, и хохотали, пока не выбились из сил. — Нехороший он человек, — сказал Джон, вытирая глаза. — Очень нехороший человек, школьный учитель. — Я его видеть не могу, Джон, — сказала его жена. — Полно! — возразил Джон, — нечего сказать, хорошо это с твоей стороны. Если б не ты, мы б ничего о нем не знали, ты первая с ним познакомилась. — Я не могла не знаться с Фанни Сквирс, Джон, — сказала его жена, — ведь тебе известно, что она моя старинная подруга. — Да, я это сам и говорю, девочка, — ответил Джон. — Лучше жить по-соседски и поддерживать старое знакомство. И еще, я говорю, не ссорься, говорю, если можно этого избежать. Вы тоже так думаете, мистер Никольби? — Разумеется, — отозвался Николас, — и вы были верны этому правилу, когда я встретил вас верхом на лошади после того памятного вечера. — Правильно, — подтвердил Джон, — что сказал, зато держусь. Так и следует поступать мужчине. — сказал Николас, — хотя в Лондоне говорят «Йоркшир нас околпачит». — Вы написали в вашей записке, что мисс Сквирс остановилась с вами. — Да, — сказал Джон, — она подружка Тилли и присмешная подружка. Думаю, я не скоро ей быть новобрачной. — Стыдись, Джон, — сказал миссис Брауди, которая, впрочем, живо отозвалась на шутку, потому что сама была новобрачной. — Счастлив будет ее жених, — сказал Джон, у которого глаза засверкали при этой мысли. — Что уж говорить, ему повезет. — Видите ли, мистер Никольби, — сказала его жена, — она здесь. Вот потому-то Джон написал вам и назначил сегодняшний вечер. Мы решили, что вам неприятно будет встретиться с ней после всего происшедшего. — Бесспорно, — перебил Николас, — вы были совершенно правы. — В особенности, — с очень лукавым видом продолжала миссис Брауди, — после всего, что нам известно о прошлых любовных делах. — О, да, известно, — покачивая головой, сказал Николас. — Подозреваю, что вы тогда вели себя не очень-то подружески. — Верно, — сказал Джон Брауди, продевая большущий указательный палец в один из изящных локончиков жены, явно гордясь ею. Она всегда была игрива и проказлива, как... — Как кто? — подхватила жена. — Как женщина! — ответил Джон. — Ей-богу, никто не сравнится с ней по этой части. — Мы хотели поговорить о мисс Квирс, — сказал Николас с целью прекратить супружеские шуточки, начавшиеся между мистером и миссис Брауди, каковы делали положение третьего лица до известной степени затруднительным так как она чувствовала себя лишним. «Джон, перестань», — сказала миссис Брауди. «Сегодняшний вечер Джон назначил потому, что она решила пойти пить чай к своему отцу. А чтобы все было в порядке, и вы провели вечер наедине с нами, Джон сговорился зайти туда и отвезти ее домой». «Это было очень умно придумано», — отозвался Николас. «Хотя я сожалею, что пришлось столько хлопотать из-за меня». — Да какие там хлопоты, — возразила миссис Брауди, — ведь мы так хотели вас повидать. И Джон, и я. Для нас это такое удовольствие. — Знаете ли, мистер Никольби, — продолжала миссис Брауди самой лукавой улыбкой, — я серьезно думаю, что Фанни Сквирс была очень неравнодушна к вам. — Я ей чрезвычайно признателен, — сказал Николас, — но, честное слово, я никогда не стремился произвести впечатление на ее девичье сердце. «Ах, что это вы говорите?» — захихикала миссис Брауди. «А известно ли вам, теперь я уж говорю серьезно и без всяких шуток, что сама Фанни дала мне понять, будто вы сделали ей предложение, и будто вы собираетесь обручиться с ней торжественно и по всем правилам?» «Вот как, сударыня, вот как!» — раздался пронзительный женский голос — Вам дали понять, что я, я собираюсь обручиться с убийцей и вором, который пролил кровь моего папы. И вы думаете, вы думаете, сударыня, что я был очень неравнодушен к этой грязи под моими ногами, до которой не согласилась бы дотронуться кухонными щипцами из боязни запачкаться и рассыпаться от одного прикосновения. Вы это думаете, сударыня, думаете, о, низкая и подлой тильда! С такими укоризными словами мисс Крирс широко распахнула дверь, и перед пораженными брауди... И Николасом предстала не только ее собственная симметрическая фигура, облаченная в целомудренное белое платье, описанное выше, немножко загрязнившееся, но и фигура ее брата и отца, пары Уэкфордов. — Так вот каков конец! — продолжала мисс Квирс который будучи в волнении, говорила с сильным предыханием, Так вот к чему привела вся моя снисходительность, мои дружеские чувства к этой двуличной особе, к этой гадюке, к этой, этой сирене! Мисс Сквирс долго подыскивала последнее слово и, наконец, произнесла его с торжеством, как будто оно решало все дело. — Так вот чем это закончилось! а я-то Мирилос ее лживостью, низостью, лукавством, приманивавшим грубых людей с такими уловками, что мне приходилось краснеть за мой, за мой пал, подсказал мистер Склирс, взирая на присутствующих злобным глазом, именно одним злобным глазом. — Да, — сказала мисс Склирс, — но я благодарю мою счастливую звезду, что моя мать принадлежит к этому палу. «Слушайте, слушайте!» — воскликнул Сквирс. «Хотел бы я, чтобы она была здесь и цепилась с этой компанией!» «Теперь кончено!» — сказала мисс Сквирс, мотнув головой и презрительно уставившись в пол. «Больше смотреть не стану на эту дренную особу и унижаться, покровительствуя ей!» «Ах, полно!» — сказала миссис Брауди, не обращая внимания на попытки супругу удержать ее и пробиваясь вперед. — Зачем говорит такой вздор? — Разве я вам не покровительствовала, сударыня? — выпросила мисс Крис. Нисколько, — ответила миссис Брауди. — Я не жду чтоб вы покраснели от стыда, — высокомерно сказала мисс Квирс, — так как вашей физиономии чужда все, кроме неприкрытой дерзости и наглости. — Послушайте, послушайте, — вмешался Джон Брауди, задетый этими повторными нападками на жену, — полегче, полегче. — Вас, мистер Брауди, — сказала мисс Квирс, не дав ему договорить, — я жалею. — К вам, сэр, я ничего не питаю, кроме чувства неподдельной жалости. — <resonance> «О -о -о -о -о, сказал Джон. — Да, — сказала мисс Квирс, искоса посмотрев на своего родителя, — хотя я и прессмешная да подружка, и не так-то скоро буду новобрачной, и хотя моему мужу повезет, я не питаю к вам, сэр, никаких чувств, кроме чувства жалости. Тут мисс Сквирс снова посмотрела искоса на отца, который посмотрел искоса на нее, как бы желая заявить, вот тот ты -то его поддела. — Я-то знаю, через что вам предстоит пройти, — сказала мисс Сквирс, энергически тряхнув кудряшками. — Я-то знаю, какая вас ждет жизнь, и будь вы моим злейшим и смертельным врагом, ничего худшего я не могла бы вам пожелать. — А если так, то, может быть, вы пожелаете и сами выйти за него замуж? С величайшей кротостью осведомилась миссис Брауди. — О, сударыня, как вы остроумны! — с низким реверансом отвечала мисс Сквирс. — Почти так же остроумны, как и хитры, сударыня! «Как хитро было с вашей стороны, сударыня, выбрать время, когда я пошла пить чай к моему папе! Вы были уверены, что я не вернусь, пока за мной не придут? Какая жалость! Вы не подумали, что другие могут быть так же хитрые, как и вы, и расстроят ваши планы? Вы меня не выведете из терпения». — Дитя мое, вашей заносчивостью, — сказала бывшая мисс Прайс, принимая вид Матроны. — Пожалуйста, не разыгрывайте со мной, миссис, сударыня, — резко возразила мисс Склирс. — Я этого не потерплю. — Так вот каков конец, черт побери, — нетерпеливо перебил Джон Брауди. — Выскажи все, что хочешь сказать, Фанни, и пусть это впрямь будет конец, и никого не спрашивай, конец это не конец. Благодарю за совет, которого у вас не просили, мистер Брауди. С привилечной вежливостью отозвалась мисс Криз. И будьте добры, потрудитесь не называть меня по имени. Даже мое жалостливое сердце никогда не заставит меня забыть о том, чего я должна требовать по отношению к себе, мистер Брауди. Тельда. — сказала мисс Крирс с такой неожиданной запальчивостью, что Джон вздрогнул. — Я навеки отступаюсь от вас, миссис. Я вас покидаю. Я от вас отрекаюсь. Я не назвала бы ребенка именем Тильда. Торжественно провозгласила мисс Крирс. Хотя бы это могло спасти его от могилы. — Ну, что касается ребенка, — заметил Джон, — то будет время подумать о том, как его назвать, когда он появится. — Джон, — вмешалась его жена, — не дразни ее. — О, да, не дразни, — воскликнул мисс Криллс, вскинув голову. — Не дразни, хи-хи, конечно, не дразни ее, пощади ее чувства. «Если уж так суждено, что, подслушивая, никогда ничего хорошего о себе не услышишь», — сказала миссис Брауди, — «то я тут ни при чем, и тут ничего не поделаешь. Но вот что я скажу фанни прямо не счесть, сколько раз я говорил о вас за вашей спиной так хорошо, что даже вы ни в чем не могли бы меня упрекнуть». О, разумеется, сударыня, — вскричала мисс Квирс, снова делая реверанс, — приношу вам глубочайшую благодарность за вашу доброту и прошу, и умоляю вас быть и впредь милостивой ко мне. — И не думаю, чтоб сейчас я сказала что-нибудь очень дурное, — продолжала миссис Брауди, — во всяком случае я говорила только правду. «А если я и сказала что-нибудь дурное, то мне очень жаль, и я прошу у вас прощения. Вы часто говорили обо мне дурно, но я никогда не помнила зла, и надеюсь, что и вы не стоите злобы». Вместо прямого ответа мисс Квирс окинула взглядом свою бывшую подругу с ног до головы и с невыразимым презрением задрала нос. При этом у нее вырвались такие невнятные замечания, как «вертушка», «кокетка», Презренное создание, и эти замечания, а также закусывание губ, спазмы при глотании и быстрое, прерывистое дыхание указывали на то, что чувства, не поддающиеся выражению, переполняли грудь мисс Крирс. Пока шел этот разговор, юный Экфорд, видя, что на него не обращают внимания и, находясь во власти своих преобладающих наклонностей, бочком пробрался к стылу и совершил маленький набег на закуски. Он запускал пальцы в тарелки и затем обсасывал их с бесконечным удовольствием, хватал куски хлеба, подцепляя ими масло, прятал в карман сахар, все время притворяясь погруженным в раздумья. Убедившись, что никто не пытается препятствовать этим маленьким вольностям, он постепенно перешел к более серьезным и, покончив с солидной порцией холодных яств, набросился на пирог. Все это не осталось незамеченным мистером Сквилсом, который, пока внимание присутствующих было сосредоточено на других предметах, поздравлял себя с тем, что его сын и наследник толстеет за счет врага. Но когда наступило временное затишье, течения коего действия юного Экфорда не могли пройти незамеченными. Он притворился, будто сам только что их обнаружил, и закатил молодому джентльмену пощечину, от которой зазвенели чайные чашки. — Поедать объедки, оставленные врагами его отца! — воскликнул мистер Слирс. — Они способны на то, чтобы отравить тебя, скверный мальчишка! — Нечего! — — Ничего, — сказал Джон, явно радуясь в перспективе иметь дело с мужчиной. — Пусть ест. Хотел бы я, чтобы вся школа была здесь. Я бы им набил чем-нибудь их несчастные желудки. Хотя бы мне пришлось истратить последние пенни. Сквирс хмуро посмотрел на него с таким злобным выражением, какое только мог придать своему лицу, а оно легко принимало такое выражение и украдкой погрозил кулаком. "Полно, учитель", сказал Джон, "без глупостей. Если я хоть разок погрожу тебе кулаком, то ты от одного ветерка с ног свалишься". "Это вы", начал Сквирс. "Вы помогли сбежать мальчишки. Вы?" "Я!" громко объявил Джон. "Да я. Ну а так что же?" — Это я, а дальше что? — Ты слышишь, дитя мое? — Он признает, что это сделал! — воскликнул Склирс, обращаясь к дочери. — Слышишь, он признает, что это сделал? — Да, сделал! — вскричал Джон. — Я тебе больше скажу, слушай. Если ты поймаешь еще какого-нибудь сбежавшего мальчика, я опять это сделаю. Если ты поймаешь двадцать сбежавших мальчиков, я двадцать раз это сделаю, и еще двадцать. И я тебе еще скажу больше теперь, когда ты довел меня до бешенства. Ты старый негодяй. и счастье твое ж ты старый, а не то, где тебя в порошок и столок, когда ты рассказывал честному человеку о том, как ты колотил этого бедного мальчишку в карете». — Честному человеку? — насмешливо подхватил Сквирс. — Да, честному человеку, — повторил Джон, — который замаран лишь тем, что сиживал за одним столом с таким, как ты. — Оскорбление! — заликовал Сквирс. — И при двух свидетелях. У Экфорд знает, что такое присяга. Мы вас за это притянем, сэр. — Негодяй! Да, мистер Сквирс достал записную книжку и сделал пометку. — Прекрасно! Думаешь, что это мне принесет добрых двадцать фунтов на следующей судебной сессии, сэр? Оно честно плевать! — Судебная сессия! — воскликнул Джон. — Ты бы мне лучше не говорил о судебной сессии! — Об йоркширских школах уже заходила речь на судебных сессиях, и должен тебе сказать, что такой щекотливый вопрос лучше не поднимать. Побелев от злости, мистер Сквир с угрожающим видом покачал головой и, взяв под руку дочь и потащив за руку юного Уэкфорда, отступил к двери. «А что касается вас?» — сказал Скрирс, поворачиваясь и обращаясь к Николасу, который умышленно воздерживался от участия в дискуссии, потому что один раз уже основательно посчитался с учителем. «Что касается вас, то скоро вам придется иметь дело со мной. Вы похищаете детей, не так ли? Берегитесь!» «Как бы ни появились откуда-нибудь их отцы, запомните это! Берегитесь, как бы ни явились их отцы и не отослали их обратно ко мне, чтобы я с ними расправлялся по своему желанию, невзирая на вас!» «Этого я не боюсь!» — отозвался Николас, пренебрежительно пожав плечами и отвернувшись. «Не боитесь!» — повторил Склинс. Бросая злобный взгляд, но «Ну, идем! Я с моим папашей покидаю это общество навеки! — воскликнул не оглянувшись презрительно и надменно. Я оскверняю себя, дыша одним воздухом с подобными созданиями, бедный мистер Брауди! Хи-хи-хи! Мне жаль его, да жаль его, так обманули! Хи-хи-хи! «Хитрая и коварная льда. После этой новой и внезапной вспышки самого мрачного и величественного гнева мисс с важно удалилась, сохраняя до последней минуты свое достоинство. Но слышно было, как, очтившись в коридоре, она начала рыдать и визжать. Джон Брауди остался стоять у стола, переводя взгляд жены на Николаса и обратно. И, широко раскрыв рот, пока рука его случайно не опустилась на кружку Эля, он поднял ее, уткнулся в нее лицом, а затем перевел дыхание, протянул кружку Николасу и позвонил. — Эй, слуга! — весело сказал Джон. — Живо! Уберите все это и пусть нам что-нибудь зажалит на ужин что было очень вкусно и побольше к десяти часам принесите бренди воды и пару ночных туфель самую большую какая есть в доме и пожалей черт побери воскликнул джон потирая руки сегодня мне нет с чему ходить из дому чтоб за кем то заходить и ей богу мы здорово проведем этот вечер